Между тем в печати генерал Шкуро совершенно определенно объявил о данном ему вами поручении и заявления его вашим штабом не опровергались. При генерале Шкуро состоял полковник генерального штаба Гонтарев, командированный в его распоряжение генералом Визметиновым. При нем же состояли, неизвестно для меня кем командированные, два агента контрразведывательного отделения вашего штаба,